Глава двадцать седьмая. Цитирование. Цитирование – признак успеха и того, что твое превосходство неоспоримо. Хендрик заявил, что он поступил безответственно и вопиюще непрофессионально. Учитывая, что про абсорбента, как и про какие-то подвижки полиции, ничего нового так и не было сказано, Арва считал, что поступил как раз таки, что не на есть профессионально, донеся информацию до общественности. Хендрик Пярн заявил, что ему должно быть стыдно, и что это он виноват в том, что горе родственников вынесено на всеобщее обозрение. Мать Аники и подружка Йоргуса уже потребовали удалить материал из сайта, а у Теа, похоже, никого не было. Но Арва не было стыдно, и он не чувствовал себя виноватым. Он не был виноватым, если уж кого винить, так абсорбента сотворившего это или полицию, все еще не раскрывшую преступление, или Ильвиса, попавшего в его ловушку, но никак не арва. Он просто сделал то, что было нужно, а они этого не понимают. Но вот другие ресурсы и издания понимают это весьма однозначно. Ни у кого из них не было, нет и уже не появится информация, хотя бы отдаленно напоминающая его. Не появится таких материалов, фотографий, текстов. Они уже опоздали. Им никогда его не догнать и не сравниться с ним. Они недооценивали его, делая вид, что даже не слышали о Сааре. Они акулы интернета, журналистики и издательского бизнеса. А теперь единственное, что им оставалось, цитировать «Саар» направо и налево, и они охотно это делали. Арва все же удалил самые жестокие фотографии, сопроводив это действие недвусмысленными намеками в сторону беспомощной полиции, вновь пытающейся прикрыть доступ к информации. Но удаление мало что изменило. Дублируя материалы Арва, его неповторимые словесные обороты, цепляющие читателей, Публикуя фотографии со ссылками на его сайт, смакуя отдельные их фрагменты, копируя друг у друга статьи, изменяя лишь незначительные части текста и придумывая один другого заезжения заголовки с претензиями на эффективность, интернет-ресурсы разносили дело абсорбента и мусолили его, но не забывали при этом упоминать Арва и Саар. Это разрасталось как снежный ком, как лихорадка. А начал все он, это полностью его заслуга, он знал это, и они знали, и все знали.